«Сомневаюсь, чтобы король разрешил увезти щенка из дворца», — сказала Катерина с легким сожалением. «Если до Петербурга дойдет молва о том, что подарок царевича кому-то отдан, это будет воспринято как оскорбление». «Но ведь Наталья — член королевской семьи», — дипломатично заметил Джулиан. «Он оглядел гостиную. Кстати, я не предполагал» что семья Кара Георгиевича и такая многочисленная. Семья и родина имеют очень большое значение для славян, продолжала Катерина очень серьезно. Мне трудно представить, как должны себя чувствовать дочери русского царя, зная, что выйдут замуж за иностранцев. Они будут вынуждены покинуть свою страну. Они к этому — Готовы, — мягко сказал Джулиан. — Такова судьба всех принцесс. На другом конце гостиной среди серых и лиловых нарядов тетушек ярким пятном выделялось желтое шелковое платье Натальи. — А вы с сестрой собираетесь когда-нибудь покинуть Сербию? — спросил он, продолжая смотреть на Наталью. Его глаза слегка потемнели. Катерина почувствовала шум в ушах от прилива крови. Беседа начинала принимать чрезвычайно интимный характер, и она не была уверена, что сможет ответить так, чтобы голос не выдал ее тайных надежд. «Возможно», — начала она, стараясь говорить безразличным тоном, если того потребует брак. На террасе на столы уже поставили изящную чайную посуду, Отец Катерины подошел к матери, и мсье Кресне. В центре комнаты король занял позицию перед мраморным камином, очевидно намереваясь сделать сообщение. «А Наталья, — продолжал Джулия, она думает так же?» Ответить на этот вопрос было совсем нетрудно. «У Натальи на этот счет сложилось вполне определенное мнение». Когда они детьми жили в изгнании в Женеве со своими родителями и дядей, каждый вечер во время молитвы она слышала от сестры как заклинание. «Вернувшись в Сербию, я больше никогда ее не покину. Никогда, никогда, никогда!» Катерина слегка улыбнулась. «Наталья...» — начала она и замолчала, так как в это время король откашлялся. «Это, конечно, не...» Официальное заявление, сказал он, и все родственники сразу затихли. Дядя стоял, слегка расставив больные ноги. Он страдал артритом и сцепив руки за спиной. «Оно будет сделано позже, по завершении соответствующих переговоров». Он немного качнулся назад на каблуках. «Пока данное сообщение касается только семьи», — продолжил он, — Словно здесь не было специально приглашенных дипломатов, и то, что мне стало известно, вызывает большую радость. Он сделал паузу, и в наступившей тишине не слышно было даже шороха юбок или позвякивания браслетов. Дядя не любил много говорить, и потому закончил свою речь довольно быстро. «Хочу с удовольствием сообщить, что о помолвке великой книги не Ольги...» Старшей дочери императора России и Александра, наследника престола Сербии, будет объявлена в начале следующего года. В гостиной послышалось взволнованное гудение. Невеста из дома Романовых для сербского престола-наследника. Это была замечательная новость. Разумеется, это не для обсуждения вне стен Конака, сказал король Петр в заключении, отлично зная, что через несколько часов правительства Англии и Франции уже будут оценивать значение этой новости. Король с явным удовлетворением направился на террасу. Он, несомненно, торжествовал победу. Все присутствующие это понимали, и скоро весь мир узнает о радостном для Сербии событии. «Когда мы освободим Боснию и герцеговину от Габсбургского правления, великая княгиня Ольга будет не просто королевой, а царицей всех южных славян», — ослышался чей-то голос, когда все потянулись вслед за королем из гостиной. Вот почему русский царь согласился на этот брак. Он понимает, что влияние его дочери Скоро распространится на весь Балканский полуостров. Это мнение перекликалось с тем, что недавно высказала Наталья. Устроившись за один из столов, Катерина подумала, известно ли правительствам Франции и Англии о том, с каким нетерпением ее соотечественники жаждут объединения с братьями-славянами, находящимися под Игом Габсбургов. И знают ли они о существовании тайной организации «Черная рука»? Если Джулиану Филдингу ничего об этом не известно, он, конечно, будет ей очень благодарен за такую информацию. Катерина огляделась, пытаясь найти англичанина, и с удовлетворением увидела, что он сидит за одним столом с ее отцом. — Дай Бог, чтобы он тебе понравился, папа! — прошептала она и быстро оглянулась, услышав шорох роскошного голубого платья своей двоюродной сестры Вицы, которая села рядом с ней. «Девушки из семьи Василовичей, по-видимому, пользуются абсолютной свободой?» — с завистью сказала та. «Вчера днем Макс видел Наталью в кофейне среди студентов. Катерина похолодела». Затем, немного придя в себя, решительно ответила. «Мы...» Пользуемся свободой в разумных пределах Вица. И, разумеется, эта свобода не предполагает посещения кофеин. Но ее видели там вчера, — не унимала Витца. Макс был чрезвычайно беспокоен. Он полагает, что Наталья поступает слишком необдуманно. Это было довольно мягко сказано. По мнению Катерины, сестра вела себя просто глупо. «Невероятно! Преступно! Глупо!» «Макс ошибся!» — сказала она, хотя не сомневалась. Никакой ошибки быть не могло. Ее недавние опасения полностью подтверждались. Наверное, это была не Наталья. Во вторник днем у нее уроки музыки. Вица насмешливо изогнула бровь. «А где она берет уроки? Дома или в консерватории?» консерватории, — холодно ответила Катерина. — И не говори глупости, Вица. Нам хорошо известно, где была Наталья вчера вечером, в консерватории, а не в какой-то там кофейне. Вокруг все бурно обсуждали предстоящую в начале будущего года помолвку. За дальним столом Катерина увидела Наталью, разговаривающую с мсье Квесне. Ее глаза блестели, на лице сияла улыбка. Вица усмехнулась. «Можешь верить, во что тебе хочется», — язвительно сказала она, — но Макс говорит правду. Он не мог ни с кем спутать Наталью. Катерина в этом не сомневалась. Она сжала пальцы в кулак, испытывая желание схватить сестру и как следует встряхнуть, чтобы так хоть немного образумилась. «А Макс?» — Узнал кого-нибудь из студентов в кофейне? — спросила она, злясь на себя за то, что продолжает разговор на эту тему, однако не могла удержаться, чтобы не задать вопроса. — Нет. — Откуда он может знать кого-то из них? — оскорбила свица. — Это ведь студенты, а не офицеры-кавалеристы. Катерина продолжала наблюдать за Натальей. А, по-видимому, незаметно для тетушек, сидящих с ней задним столом, Держала на коленях щенка, потому что время от времени тайкома пускала под скатерть бутерброды, которые мгновенно там исчезали. Впрочем, кажется, Максу известно имя одного из них Басница, добавила вица. И как же его зовут? Спросила Катерина, размышляя, что делать дальше в сложившейся ситуации, как скрыть от родителей происшедшие. Принцип. — сказала вица, теряя интерес к разговору. Так как казалось, Катерину ничуть не взволновала ее новость. Гаврила — принцип.